«Да, сударыня», — сказал Джордж. «Как тебе понравился паштет, Джордж?» «Паштет недурной, сударыня». «А пиво, Джордж?» — продолжала дородная леди, и по всему было видно, что вопрос этот интересует ее гораздо больше предыдущего. «Как оно? Сносное?» «Малость выдохлась», — ответил Джордж. «Но ничего, пить можно». Чтобы окончательно успокоить хозяйку, он приложил бутыль к рту, Сделал большой глоток, по меньшей мере спинту, громко причмокнул, зажмурил один глаз и кивнул головой. Потом, видимо, с не менее благими намерениями, схватился за нож и вилку и доказал на деле, что пиво не отбило у него аппетита. Хозяйка фургона постояла несколько минут молча, одобрительно глядя на него, и вдруг спросила, «Ты скоро кончишь?» «Скоро, сударыня». И действительно подобрав ножом со сковороды самые поджаристые крошки и отправив их в рот, затем приложившись к бутыли с таким строго научным расчетом, что голова его почти незаметно для постороннего глаза запрокидывалась все дальше и дальше и, наконец, почти коснулась земли, этот джентльмен счел себя совершенно свободным и вылез из своего тайника. «Надеюсь, ты не поспешил за меня?» Спросила дородная леди с явным сочувствием, относившаяся к его манипуляциям с бутылью. «Если даже и поспешил», — ответил возница, предусмотрительно оставляя за собой свободу действий в будущем, «в другой раз сквитаемся, только и всего». «Как по-твоему, Джордж, поклажи у нас не очень тяжелые». «Вот женщины всегда так», — воскликнул он, и окинул взглядом горизонт, словно призывая самую природу восстать против столь чудовищного предположения. Посади женщину на козлы, и у нее кнут ни минуты не полежит спокойно. Лошадь хоть во весь опор скачи, она, знай, будет погонять. Скотина везет сколько может, так нет, подбавляй еще. Что у вас на уме? Большая будет разница для лошадей, если мы посадим... «Вот тех двоих», — спросила хозяйка фургона, оставляя без внимания философическую тираду Джорджа и показывая на старика и Нел, которые уже готовились продолжать свой нелегкий путь. «Конечно, большая», — упрямился он. «Большая?» — повторила его хозяйка. «Уж не такие они тяжелые». «Они вместе, сударыня», — сказал Джордж, глядя на девочку и старика с таким уверенным видом, словно ему ничего не стоило определить их вес с точностью до полунции, они вместе потянут чуть меньше Оливера Кромвеля. Нелл удивилась. Откуда он может знать вес человека, который, как ей помнилось по книжкам, жил задолго до их времени? Но на радостях тут же забыла об этом, потому что дородная леди предложила им место в фургоне. Нел горячо поблагодарила свою новую знакомую, помогла ей быстро убрать чайную посуду и другие вещи, лежавшие на траве. И так как к этому времени лошади были уже запряжены, забралась в фургон вместе с дедом, который не помнил себя от радости. Захлопнув за собой дверь, их благодетельница села у барабана под открытым окном. Джордж снял лесенку, сунул ее под кузов, и они тронулись в путь под скрип колес, под грохот и дребезжанье, сопровождавшийся стуком блестящего медного молоточка, который висел на двери без всякой надобности и сам по себе отбивал двойные удары в такт медленному движению фургона».